Глава 5 Не успела я сделать и пары шагов, как заскрежетала где-то совсем рядом за спиной. Я резко обернулась, заметила трясущиеся кусты и, недолго думая, несколько раз со всего маху, приложила их палкой. В кустах ойкнула, что-то зазвенело и вывалилось на свет в виде двух стражников в стальных доспехах и с копьями. «А вы чего тут делаете?» Я настолько удивилась, что даже оружие своё не сразу опустила. «Доброй ночи вам, госпожа Забава!» Кряхтя, один из стражников начал поднимать второго. «Миланек я, помните? А я Вячка!» — сказал второй. «Мы с вами тоже встречались. Было дело». Я пригляделась и узнала одного из тех счастливцев, что вздумали над ведьмой покуражиться, когда я первый раз в дубки пришла. Хмыкнула. «А где напарник твой?» Вячка улыбнулся во весь рот и пробасил. «Мы с тех пор, как смогли друг друга из объятий выпустить, разные смены берём». Я не удержалась и похихикала в ответ, но тут же снова нахмурилась. «А тут вы чего забыли? Вам что, Мак сказал? Ворота закрывать и по домам сидеть?» Вячка головой дёрнул. «Да как же это, госпожа Забава! Как мы можем по домам прятаться и девчон?» Он стремительно покраснел так, что даже в темноте было видно и ведьму одну отправлять на смерть. «Чего это сразу на смерть?» — подняла я брови. «Да даже если и на смерть, работа у меня такая». Вячка переступил с ноги на ногу и процедил сквозь зубы. «Не должно быть такой работы, чтобы вас, такую молоденькую, на гибель посылать. Да и добронрава нам головы поотрывает, если мы сейчас вас бросим и обратно пойдём». Молоденькую я молча проглотила, как и добронравено вмешательство в личную ведьмину смерть. Не до разборок было. «И вы меня чего же, защищать пришли?» — сузила я глаза. Они в разнобой кивнули и перехватили копья. «И помогать!» Я постояла немного, раскачиваясь на носках, раздумывая, и кивнула сама себе. Удивительный нынче народ пошёл. Видно, не совсем потерянный, но... Спасать ведьму — это всё равно из ряда вон. Тогда стойте со своими копьями тут. Если кто полезет из сада, по возможности задержать. А потом подумала немного. Достала из поясной сумки два маленьких пузырька и раздала стражникам. В лицо ему плесните. Главное, чтобы на губы зелье попало. Или в глаза. Я дёрнула плечом, отгоняя ненужную жалость. Ему? — уцепился за слово Меланек. Я кивнула, неуверенно улыбаясь, и потёрла защипавшие глаза. Парень, на вид лет двадцать, не больше, лохматые светлые вихры, бойкий на язык, очень опасный. «А он кто?» — спросил Вячка. «Нежить», — вскинула я подбородок. «Одна из самых опасных из ныне существующих нежитей. Лишний раз не геройствовать, не получилось задержать и зелье на него плеснуть, уходить из дороги». «А если не он полезет?» «Не он?» — я задумалась. «Всё равно лейте. Вреда оно больше никому не принесёт, а эффект неожиданности получится, что надо. Кому вздумается тут с добрыми намерениями ночью бродить?» Стражники отступили к лесу, скрывшись в тени деревьев, а я перехватила палку поудобнее и пошла в сад. Если лихо там покуражился, есть вероятность, что тишина вокруг — его иллюзия, и пока я внутрь не зайду, не пойму, что происходит. Чем ближе к яблоням я подходила, тем чётче улавливала какие-то забывающие звуки. Останавливалась, прислушивалась, но никак не могла понять. Они будто из-под земли раздавались. Прошла первую линию деревьев, на ходу срывая яблоко и откусывая. Но ничего я не могла поделать со своим аппетитом, когда нервничала. Картинка не менялась, оставалась прежней. Только вой стал чуточку громче. Я опустилась. Прижала к уху земле, переставая жевать, и услышала голоса. Определённо женские. Неужели живы? «Госпожа ведьма!» — раздалось сверху, и я еле сдержалась, чтобы не заорать, как самая настоящая истеричка. «Если домой сегодня попаду, надо будет успокаивающее зелье себе сварить и пропить дисциплинированно хотя бы дней пять. Ну или два, что более вероятно. Никогда не любила что-то делать регулярно» я тебе где сказала стоять зашипела разозлившись новячка который с виноватым видом присел на корточки рядом простите госпожа ведьма покаялся он только мы с миланегогом забыли вам кое что рассказать и я поднялась с земли в этих садах давным давно битва была с вурдалаками я знаю нетерпеливо топнула ногой как знаю и то что всех вурдалаков маги повывели это да мотнул головой Вячка. Ни одного вурдалака за столько лет сработали на совесть. Я начала злиться, и стражник поторопился. А норы-то остались. Норы? Ага, норы. Мы, когда помоложе были, ходили сюда посиделки устраивать. Какие посиделки? Удивилась я. Вячка закатил глаза. Напиваться мы сюда приходили втихаря от родителей. И продолжил, глядя на моё вытягивающееся лицо. «А что? Удобно, тепло, с улицы и не сообразишь, что кто-то тут внизу сидит. Опять же, не зная, где вход, ни за что не попадёшь». «А ты знаешь, да?» «Да», — улыбнулся стражник. «Показывай», — вздохнула я. «Но внутрь не суйся, что бы произошло. И если он оттуда полезет, я его зельем, я всех зельем», — с готовностью вытянулся Вячка. Пока я раздумывала, не следует ли сообщить Лешему про норы, Вячка уже расчищал ладонями землю перед маленькой яблонькой. «Это боковой выход», — повернулся он ко мне, поднимая каменную плиту. «Основной там», — и показал пальцем на дерево, стоящее от нас в двадцати шагах. «Я буду дежурить посередине». Я заглянула в чёрный провал, куда мне предстояло спуститься, и нехотя полезла в дыру. «Палку мне подай», — — шепнула стражнику, когда ноги коснулись земляного пола. — Очень удобно, что тут жили высокие вурдалаки, раз вырыли тоннели в человеческий рост. А не то ползать бы мне по низеньким переходам. От этой мысли я вздрогнула. Помнится, в Ковине нам показывали совсем крохотных перерожденцев, мне по пояс не больше. Потянувшись вверх, я взяла своё оружие, которое Вячка спустил, и пошла по единственному коридору вперёд. Как в такой тесноте бороться с лихом, было не очень понятно. Но не возвращаться же в самом деле из-за такой ерунды. Звуки становились громче, я прибавила шаг, скользя пальцами по холодной и влажной стене. Голоса спорили и ругались между собой, а потом вдруг запели. Охнув, я резко остановилась. Кажется, один из этих голосов был мне хорошо знаком. Я, посильнее стиснув ладонью палку, пробежала ещё десяток шагов, Решительно отодвинула старую тряпку, которая тут, похоже, служила дверью, и вошла в небольшую комнату, на секунду зажмурившись от света свечей. Пение моментально стихло. «О, зараза!» — икнула Келла, повалившись на стол. «Забава!» — поправила я, оглядываясь по сторонам. «Так это же наша маленькая ведьма!» — пьяно сообщили с другого конца стола. Все пятеро потеряшек сидели, обнявшись перед полными стаканами самогона, из которых даже на расстоянии пахло так, что у меня глаза защипало. А напротив дубковских горожанок скалились гарпии, за исключением келы которая уже ни скалится, ни пить не могла. «Будешь!» — пододвинула мне полный стакан женщина-птица. Кажется, это была Аэль, ну или Пета. Я про них только слышала от келы Встречаться ещё не доводилось. «Да чтоб вас!» — в сердцах сказала я. «Приготовилась к бою», называется. Прислонила палку к стене, подошла к столу, взяла стакан и залпом его выпила, а потом медленно по этой же стеночке на пол сползла, в себя приходя. Куда моей настойке стойке до этого самогона? Точно гарпии варили. Выходили мы друг за дружкой, останавливаясь в тесных коридорах и обнимаясь. Когда бабы поняли, что второй день под землёй сидят, Тут же домой засобирались. У кого коза недоинная, у кого мужик не кормленный «Я же по-хорошему прошу, по-ведьмински», — обнимала я за шею Аэль. «Ну нельзя на моей территории». на у кого нам еду воровать?» — встряла Пета. «Покупать можно», — я погрозила ей пальцем. «Охотик охотится». «Охотится», — опечалилась Аэль. «А ведь всё было так хорошо, так удобно!» «Ну!» — развела я руками, улыбаясь во весь рот. «Зато маговы знатно бесили!» «Заметила? А его попробуй выбеси!» — обрадовалась Пета. «Мы уж так старались, так старались, и всё равно не сразу получилось!» «Да!» — поджала я губы. «Крепкая он, ик, яблочко!» Пока мы с гарпиями внизу обнимались, горожанки наши наверх лезли, цепляясь друг за друга. У главного выхода даже лестница приставная имелась, поэтому процесс вылезания хоть и медленно, но шёл. Ровно до того момента, как милолика, надо сказать, действительно крепкая женщина, камень плечом не отодвинула и не высунулась по пояс из земли. А потом раздался дикий виск, и покатилась наша милолика по лестнице обратно, раскидывая остальных, как кегли. «Подождите, гляну!» Проснулась сразу Кела, подлетела к выходу, осторожно выглянула, а потом, громко фыркнув, заорала. «Слышь, ты чего творишь-то, Ирод? Ты чем в лицо мне брызгаешь?» «Так я...» Заблеял наверху мужской голос, и я начала соображать. «Ой...» Растолкала я кучу малу лестницы и поползла наверх, громко крича, пока Гарпия не очухалась и драться не полезла. «Это со мной! Кела, это со мной!» Пока Вячка с подоспевшим на помощь милонегом баб из нары вурдалачей доставали, мы с Келой сидели под яблоней и грустили. Остальные Гарпии, как вылезли на поверхность, сразу спать повалились кто где придётся. «А ты в курсе, что тут молодельные растут?» Спросила вдруг кела, показывая на самую неказистую маленькую яблоньку. «Да ладно!» — хихикнула я, встала и, шатаясь, пошла смотреть. Действительно, ярко-красные яблоки едва заметно светились в темноте, выдавая свою магическую природу. «С ума сойти!» — покачала я головой. «И как её с корнем кто не умыкнул?» «Так не знает про неё никто!» — пожала плечами кела. «Она же людям не показывается!» а из нелюдей тут только ты, да маг. Я и маг, — почесала я нос. Но нет, как минимум ещё одна ведьма. Ты про эту жуткую старуху? — вздрогнула Кила. Какую старуху? — удивилась я. У меня даже в голове чуть прояснилось. Да живёт тут на границе с болотами, — Гарпиа скривилась. Скандальная особа. Шарахнула нас заклятием сразу. Даже знакомиться не стала. «Старуху?» Я пыталась вспомнить, что слышала про Владиславу. Про старуху ни слова не было. Не, ну, любовь с магом могла и у женщины в возрасте приключиться. Но девки бы мне сказали. Я почесала затылок. Или не сказали бы. Честно говоря, магу нашему именно, что женщина в возрасте и подошла бы. Вся из себя правильная, спокойная и правило ненарушательное. Идеальный вариант. Я пригорюнилась. «Ага, один в один только что выкопавшийся вурдалак», — хохотнула Келла. «Вот бы кому яблочко пригодилось, но мы ей не скажем, потому что смертельные заклятия вообще-то запрещены». «Смертельные заклятия?» — вынырнула я из своих мыслей. «Они самые!» — зевнула Келла. «А она ещё и силы с того света черпает, хотя в ней нет ни капли вашей крови. Вот и выглядит как у мертвия». «Чего?» — я стремительно трезвела. «Капли чьей крови?» «Ну, вашей, проклятой!» Пожала плечами гарпия, расправила крылья за спиной, помахала ими, разминаясь, но вместо того, чтобы взлететь, бухнула ничком на землю, засыпая. «Ой-ой-ой!» — -ой", прошептала я и посмотрела вокруг. Вдруг кто подслушал. И никого не найдя на негнущихся ногах, пошла к бурьяну. «Во-первых...» Странно, что он до сих пор не появился рядом, как только мы вылезли. А во-вторых, я понимаю, что про свою бывшую ведьму он мне ничего толком сказать не сможет. Природный запрет. Но про возраст, я думаю, прояснит. А вот на месте лешего не было. Я даже сперва не удивилась. С меня станется забыть, где мы условились о встрече. Позвала его, и тишина. Постояла немного, не сразу соображая, что случилось. Не может леший просто взять и бросить свою ведьму. Не бывает так. А значит, он не сам. «Бурьян!» — прошла я глубже в лес. И когда я поняла, что он не приходит на ведьмин зов, зарычало еле слышно. «Кто бы ты ни был, если с лешим хоть что-то случится...» Я дёрнула головой, когда голос сорвался. «Я буду убивать тебя очень медленно и болезненно». «Что?» Испуганно донеслось из-за спины, и я подпрыгнула, оборачиваясь. «Госпожа ведьма!» Меланек развёл руки в стороны, обходя меня по дуге, и я поняла, что в этот момент скалилась и раздувала ноздри, как самый настоящий вурдалак. «Госпожа Забава, вы уж не деритесь, ладно?» Остановился стражник, неловко переминаясь ноги на ногу. «Я просто хотел сказать, что лучше вам, наверное, с нами пойти». Я головой мотнула. «Куда? Нет, не могу». «Послушайте», — мягко начал Мелонек. «Уже за середину ночи перевалило. Все устали, а вам ещё до избы идти и идти. Дубки ближе. Пойдёмте, накормим вас, уложим спать в гостиничном доме. Ну куда вы одна?» Я почти не слушала его. Кто мог забрать Бурьяна, Лиха или Владислава? Может ли бывшая ведьма иметь власть над своим лешим, Я топнула ногой. «У кого же спросить?» «Вы выспитесь, отдохнёте, и сразу станет легче. Правда?» Продолжал Меланек, подходя ближе, уговаривая как норовистую лошадку. «Тут идти всего ничего». Я развела руки в стороны. «Надо попробовать заклинание призыва. Не зря же я его вызубрила так, что теперь и захочу, забыть не смогу». Зашептала снова, и ничего. Силы не восстановились. Я всхлипнула. «А у меня с собой пирожок с печенью от Добронравы», — всё уговаривал Меланек. Посмотрела на него такого настырного, помолчала, раздумывая, и кивнула. «Давай сюда свой пирожок». Я устала, расстроилась, проголодалась и очень хотела спать. «Ты ведь, если захочешь, и мага вашего достанешь, да?» И пока довольный стражник кивал, передавая мне вкусно пахнувший свёрток от Добронравы, — добавила. — А он у вас будто каменный. — Кто? Маг? — не понял Мелонек. Но я только рукой махнула и пошла обратно в сад. Вячка уже закончил спасать всех своих потеряшек-невалешек. Они сидели прямо на земле, прислонившись друг к другу, и вроде даже собирались снова запеть. А вспотевший стражник пытался призвать их к порядку, поднять и конвоировать до дома. Огляделась по сторонам. Гарпи уже не было. Что же, завтра первым делом к ним пойду. Может, слышали чего?